Андрей Прошкин понимал, что очень хочу быть в кино. Я режиссерский сынок, поэтому импульсом для выбора этой профессии были мои поездки с отцом в экспедиции, на съемке. Наверное, я влюбился в такую жизнь. Потрясающе в кино то, что нет рутины. Работаешь несколько месяцев, все заканчивается, все рыдают, а потом начинается что-то новое. Такая кочевая жизнь меня чудовищно привлекала. Я был, наверное, в 10 классе, когда отец из какой-то командировки привез видеомагнитофон. Они только появились тогда. Потом я заболел. Никто не знал, что со мной. У меня недели две была температура 40, если не больше. И родители совершенно сходили с ума, потому что я лежал недвижимый в жару, и они не знали, что вообще делать, и всячески пытались меня развлекать. Отец бегал по каким-то знакомым и доставал видеокассеты. И вот в этом состоянии, где-то между явью и сном, я посмотрел фильм «Скорсезе. Таксист». Для 16-летнего советского мальчика в состоянии полубреда это, конечно, самое то. Поскольку в самой картине тоже сон-явь. Картина на меня произвела невероятное впечатление. Но сказать, что после этого я решил стать режиссером, не могу. Скорее, понимал, что очень хочу быть в кино. Как многие дети, окончив школу, не имел никакого представления, чем буду заниматься. Вернее, ничем я не хотел заниматься, а хотел выпивать и общаться с друзьями и бегать за девушками. Мне казалось, что в этом и есть смысл жизни, а все остальное – необходимость как-то зарабатывать. Какая-то была легенда, что факультет журналистики – это живое место. С другой стороны, там есть приличное гуманитарное образование, и это может быть хорошей базой. Было понятно, что я гуманитарного направления человек. Вот и пошел туда. Там был творческий конкурс, что-то надо было написать. Я даже не помню, каким образом вывернул тему, которая была задана, но в итоге писал про фильм «Таксист». Видимо, мое не сложившееся журналистское будущее уже тогда было явно на этих экзаменах. Я режиссер-дописывающий. Не пишу сценарии, но у меня довольно много было случаев, когда сценарии, которые изначально ко мне попадали, за которые я брался, претерпевали существенные изменения. Помню замечательную историю. Первая моя картина «Спартак и Калашников». Сценарист Алла Креницына. Продюсеры меня утвердили, сказали, что «хорошо, рискнем, возьмем вас». А я вдруг стал говорить о том, что сценарий надо немножко переписать. Я тогда не до конца понимал, как его переписать. Но в процессе моего рассказа стало ясно, что переписать надо процентов на 100. Потом прихожу, мне говорят, давай свяжемся с автором. Сижу в предбаннике у продюсера и слышу чудовищный женский крик и мат, доносящийся из кабинета продюсера. Постепенно втягиваю плечи, понимая, что это и есть та самая Алла Креницына. Распахивается дверь, она выходит, продюсер представляет меня. А вот, кстати, наш режиссер Андрей. Я был просто белого цвета. Надо отдать должное Алле, в состоянии войны мы просуществовали недолго, а наоборот, очень плодотворно вместе работали и переделывали этот сценарий. Там сохранились какие-то реперные точки, а сюжет был переписан почти весь. Мы делали это вместе. Ко второй моей картине – «Игры мотыльков». Сценарий был Владимира Железнякова по его же книжке. Но как-то сразу было понятно, что нужен какой-то человек другого поколения, который мог бы приблизить эту историю к сегодняшнему дню. И там был чудесный писатель Володя Козлов, у которого тогда вышла, на мой взгляд, очень мощная книжка «Гопники». Сейчас Володя режиссер, много снимает независимого жесткого кино. Мы изначально оговорили некое направление, что мы, собственно, хотим от истории и от этих переделок. Потом мы встречались, брали какой-то кусок истории и его обсуждали. Создавали, грубо говоря, последовательность эпизодов, синопсис. Затем Володя писал, присылал мне. Я что-то брал, что-то переписывал, и это дело затянулось. Приближалось начало съемок, а еще не было конца. Поэтому, когда Володя мне прислал последнюю треть или четверть сценария, то что-то переделывать просто не было времени. Я со страха сказал, что все замечательно, так и оставляем. На мой взгляд, это лучшая часть фильма. С Арабовым у нас сами по себе отношения замечательные. «Наше взаимодействие я бы ни в коем случае не назвал дописыванием или переписыванием. Есть какие-то поправки, сокращения или, наоборот, добавления. Я всегда пытаюсь сделать, чтобы Юрий Николаевич сам написал. Но надо сказать, что он ненавидит дописывать. Всегда соглашается и всегда делает не совсем то. Нет, не спустя рукава, ни в коем случае. Он, видимо, написав, потом выходит из этого состояния». И, собственно, в Орлеане немного что-то сократили и какие-то реплики внесли из книжки, которую по мотивам сценария сделал сам Юрий Николаевич. «В Орде не было такого, чтобы я сидел и дописывал, переписывал». Это как раз та самая ситуация, когда над сценарием работает профессионал. Юрий Арабов, Александр Миндадзе или Геннадий Островский делал по его сценарию картину «Солдатский декамерон» — мастера. К тому же теперь начинаешь относиться очень внимательно к сценарию и эго свое куда-то заталкиваешь, чтобы не испортить. Тем более, что у режиссера есть возможность проявить себя в прямой своей профессии. В других фильмах были разные варианты. Что-то я переписывал, где-то привлекали авторов. Был такой период в жизни, когда работал с авторами, которых переписывать не только не нужно, а даже опасно. Однако я все равно пытался. Мне казалось, это нужно, чтобы присвоить себе этот текст. Но было видно, что сценарий становился хуже. Больших амбиций у меня по этой части нет. Более того, сейчас я очень страдаю, если мне приходится что-то дописывать, потому что меня не удовлетворяет моя писанина. С большим удовольствием участвую в обсуждении, что сделать, как повернуть и куда, но сам писать сценарии не хотел бы. Толкать эту телегу в одиночку бывает сложно. Кто номер два после режиссера всегда зависит от конкретного случая. Очень часто это продюсер, и, может быть, даже не номер два, а номер один. Если говорить не о начальстве, а о площадке и прочем, то, безусловно, для меня, конечно, оператор – самый близкий человек. Есть распространенный такой киношный штамп, что режиссер и оператор – это брак, как муж и жена. Я почти все свои картины снял с одним оператором, Юрием Райским. Как-то и по-человечески с ним сложилось. Не могу сказать, что мы вросли друг в друга художественно, Между нами больше человеческая история. Конечно, оператор невероятно важен и с творческой стороны. Кроме того, что операторы – люди производства. Они связаны непосредственно в процессе подготовки кадра со всеми цехами до последнего рабочего. Передвиньте мне эту вазу, поставьте туда прибор, пусть артист повернется не в профиль, а в три четверти, а сюда мне посадите цветок. Все цеха очень плотно связаны с оператором. И здесь важно, что именно оператор нередко дает мотор всему этому производству. Если вдруг будет вялый оператор у режиссёра, это может быть определённая проблема. Потому что тянуть и толкать эту телегу в одиночку бывает сложно. Чудесные люди на площадке, но их слишком много, и все они чуть-чуть в разные стороны смотрят. Поэтому телега не всегда двигается прямо и уверенно. Съёмку на видео не люблю. Там несколько другое изображение. Конечно, плёнка пластичнее. Не думаю, что она достовернее. Наоборот, недостовернее. Может, целлулоидный слой сам по себе приукрашивает? Мы снимали Орду на пленку, провели цветокоррекцию, посмотрели копию, и потом мы смотрим DCP, цифровую копию. Первая сцена длинная, минут 15, построена на том, что фоны на грани разборчивости. Не абсолютная чернота, но и не совсем понятное что-то такое. Рембрантовский прием, который мы сознательно делали. Он нам был дорог. Мы, с моей точки зрения, очень интересное изображение получили а в цифре все стало более плоским. Фоны нами снятые были либо хорошо видны, либо вместо них абсолютная чернота. Мы пытались потом это вытаскивать отдельные коррекции DCP. Думаю, картину, в которой атмосфера изобразительная особенно важна, по возможности лучше снимать на пленку. Иметь раскадровку невероятно полезно, но относиться к ней нужно очень свободно. Она у тебя есть, дальше положи ее куда-нибудь в сумку и вообще не заглядывай. Но если ты впадешь в ступор, а это случается, со мной, по крайней мере, всегда есть некий вариант. Не говорю запасной, этот вариант продуманный, решенный. Но я в основном для всего фильма раскадровки не делаю, а только для каких-то сложных сцен. Скажем, «Орда» была трудной картиной, потому что все было построено, шито, продумано, но стопроцентной раскадровки там тоже не было. Известно, что есть режиссеры, которые не могут работать без раскадровки, а другие не могут ее составить. Я нечто среднее, довольно тяжело делаю раскадровки и часто от них отказываюсь во время съемки. Зато на площадке у меня голова начинает работать на 300%. И именно там придумываются какие-то вещи. Они более живые и интересные, чем придуманные в кабинетике. Нарисовать комикс и потом по нему все снять – это не моя история. Но все сложные вещи мы, безусловно, заранее разрисовываем. В той же самой Орде была сцена на рынке. Фактически два кадра. Но никто, собственно, не знал, что такое рынок в Орде. У нас был замечательный второй режиссер, Ирина Третьякова. Она нас заставила сделать не просто раскадровку, а нарисовать все, что камера видит во время этой панорамы. Как, куда ставить актеров, что они делают, какой у них реквизит. До мелких подробностей. Это, конечно, было невероятно полезно. Потому что вместо раскадровки мы придумали кусок мира, который на самом деле не существовал. Второй режиссер — это штаб, рацио. Нередко на картине бывает не один второй режиссер, а несколько. Второй режиссер обладает двумя функциями. Первая — творческая, работа с кадром. И вторая — переложение в цифры всех фантазий и криков. Тучку мы снимем на рассвете, а лошадка проскочит на закате. Лучший второй режиссер в моей жизни — Ирина Третьякова. Она все переводит в производство. Это невероятная помощь. Хороший второй режиссер на сложной картине невероятно облегчит жизнь тем, что распланирует всю подготовку, последовательность съемки, и все будет вовремя готово. Второй режиссер берущий на себя, но неопытный, наоборот, все страшно осложнит. Чем больше у артиста свободы, тем интереснее. Во время подбора актеров чаще всего начинаю с разговора. Кино, в отличие от театра, использует личность персонажа процентов на 60, может, даже на 70. Поэтому актер должен быть интересен как персонаж. Причем нередко это на пленке есть, а в жизни не очень заметно. Сначала просто разговоры, потом про роль, в которых расставляются реперные точки. Дальше общение очень зависит от артиста. С кем-то будет логический разговор, с кем-то шутки, треп, с кем-то это все будет как-то очень бурно. К сожалению, я все время хочу, но не очень умею репетировать за столом. Потому что фальшь всего, что находится вокруг, она как-то отравляет дело. На площадке репетировать — совершеннейшее наслаждение. Правда, сейчас часто такие темпы производства, что как раз на это времени и нет. Раньше, когда начинали снимать, то всегда сначала репетировали сцену, потом приглашали оператора. Дальше с оператором что-то придумывали, как-то снимали, расставляли свет. А сейчас сначала ставится камера, и только потом начинается репетиция с актерами. Это, конечно, глубоко неверный путь. Потому что у вас есть некий чертеж в голове или на бумажке. Он может сработать, а может и не сработать, так как это реальная жизнь, наполненная какими-то случайностями. Например, должно быть солнце, а его нет, пасмурно. Сразу возникает другое настроение. Миллион каких-то вещей, которые влияют. В итоге, конечно, сцена выполняет свою функцию, но она сделана не так, как изначально это предполагал. И в этом смысле правильнее сначала репетировать. Я свободнее, актеры свободнее, и мы как-то ближе к правде подходим. А когда большая машинерия поставлена заранее, выполняется некий рисунок. Без заботы о том, удачен он или неудачен, правдив или неправдив, удобен ли. Очень странная вещь бывает. Удобно для картины и неудобно для актера. Конечно, правильнее будет, на мой взгляд, сначала репетировать, чтобы двигать, толкать, но при этом оно получилось бы наполовину само. Но если так, ребята, вот результат, который нам нужен, давайте быстро к нему придем, то это порочный путь, на котором, к сожалению, мы почти все сейчас стоим. Есть люди, которые, в отличие от меня, умеют репетировать в кабинетиках. И это, конечно, колоссальное подспорье. Одно дело техническая репетиция для камеры, в полноги, что называется, а другое дело полноценная репетиция, где актер должен тратиться, подключать эмоциональный аппарат. Он не безграничен. Очень часто снимал репетицию, не выстроив сцену до конца. Если чувствую, что мы вроде бы схватили еще немножко и станет хорошо, с этого момента начинаю съемку. Мне кажется, что момент, когда мы еще нащупываем, находимся в поиске, бывает интереснее того, что все поставили на рельсы и на этих рельсах поехали. Чем больше у артиста свободы, тем интереснее. Добиться стопроцентного выполнения чего-то – это может быть правильно, и иногда приходится делать. Но это не лучший вариант. И потом, на самом деле, половину задания дает мизансцена. Поэтому очень важно понять, каковы правильная мизансцена и способ съемки. Как ни странно, в этом довольно много уже заложено. По крайней мере, у меня так происходит. Конечно, очень помогают пробы. Они же являются и репетицией, когда актеры и режиссер вживаются друг в друга и в картину. Общение, пробы грима, пробы костюма – все это довольно специфическое актерское существование. Первым человеком, кому я позвонил, когда решил делать «Орлеан», была Лена Лядова. После этого прошел еще год или полтора, до момента, когда стало ясно, что вроде бы мы запускаемся. Но, тем не менее, я пробовал еще актрис, и Лену тоже звали на пробы. Бывает такая проблема на пробах, что в итоге сцена несколько заштамповывается, и перестаешь понимать, как ее сделать правильно, чтобы она была живой. В результате в фильме совершенно по-другому снята эта сцена, и Ленина существования в пробе и в картине разные. Во время пробы мы все-таки что-то с Леной поймали, но притом еще очень много разговаривали. Когда мы вышли на площадку, туда вышел готовый персонаж. Потому что Лядова так работает. Она очень плотно работает со сценарием, слышит все разговоры, участвует в них. Мы оговариваем какие-то вещи, и потом на площадку она приносит что-то свое. Дальше я говорю, давай попробуем здесь чуть меньше, здесь чуть больше. Роль была вылеплена Леной еще до площадки. По большому счёту, так работают серьёзные артисты. Абсолютным наслаждением было работать с Розой Хайрулиной. Она очень интересный и непростой человек. Она придумывала какие-то удивительные вещи. Для неё важен вкус и запах. В Варде замечательную штуку придумала. Когда Ханша приходит и видит задушенного сына, она пробует кровь на палец и слизывает её. Это придумала Роза. Она очень чувствовала тактильные моменты, и с ней было совершенно замечательно работать. Это одно из лучших моих воспоминаний. Единственный вариант справиться с катастрофой — продолжать работать. Съемка — это фантастический драйв. Всегда дикий риск, нехватка времени, возможностей, денег, того-сего, постоянный дедлайн и то, что ты делаешь — это навсегда. Нервы, драйв. Тяжело, но дико интересно. Съемки фильма «Миннесота» по сценарию «Миндадзе» были очень трудными. Там изначально так придуман и написан сценарий, так ведут себя и разговаривают персонажи, что, понятно, кино немножко накатурнах. Оно не существует в такой нормальной, бытовой, чуть засурдиненной, достоверной игре, которую я всегда любил и старался, чтобы мои персонажи выглядели и вели себя более-менее естественно. В этом фильме самое сложное было придумать то расстояние, на которое мы их поднимем от земли. Тот не совсем реалистичный энергетический заряд, который в них должен быть. На съемках было очень тяжело, особенно первые пару недель. Мне казалось, что это запредельный какой-то кошмар. Люди так не ходят, не разговаривают, не существуют. Поскольку такая была задумка, концепция картины, я все-таки смог себя заставить продолжать снимать именно в этом направлении. Не знаю, насколько мы добились успеха, но там есть как минимум сцены, которые, мне кажется, сыграны очень хорошо. Я понимал, что по-другому, привычным для меня способом, это снять невозможно. Но это было очень тяжело. Фильм «Орда» был достаточно мучительный. Мы неоднократно вставали в абсолютный тупик. В остальных картинах были какие-то моменты тупика, когда мы не знали, что делать. Казалось, что все идеи исчерпаны. Бывали моменты, когда делаешь не хороший вариант, а некий лучший из плохо работающих. Может быть, только один вариант справиться с катастрофой — продолжать работать. В такие моменты как раз неплохо, что кино — это производство. В нем так или иначе есть сроки. Ты должен доделать кино. Его нельзя бросить, как недописанный роман, недописанную картину. В этом смысле то, что должен продолжать работать, очень помогает. Потому что потом всегда случается или озарение, или просто постепенно приходишь к какому-то варианту. Какие-то ужасы оказываются преувеличенными, или может найтись иной ход, даже движение истории. Ведь существует масса вариантов. Я знаю людей, которые в момент этого отчаяния уходили с площадки, с картины. После этого очень тяжело заниматься профессией, потому что закрепляется этот опыт. Нужно идти вперед, как бы не было муторно. Это очень спасает, помогает. Монтаж — не тихий кабинетный процесс, а бурное, нездоровое предприятие. Я женат на монтажёре. Не в переносном смысле. Моя жена, Наталья Кучеренко, монтажёр. Поэтому здесь нет особого выбора. Монтирует она. Бывает так, что монтируешь, монтируешь, и возникает ощущение — мы всё сделали, у нас получилось. В этот момент... Важно позвать человека, которому доверяешь, чтобы он посмотрел и сказал «Ребята, по-моему, это никуда не годится». В этот момент и начинается настоящий монтаж, когда избавился от иллюзии, что сборка и есть финальный монтаж. В Миннесоте Борис Хлебников подсказал пару вещей, которые очень помогли. И на просмотре Орды, когда мы ему с гордостью показали, как мы считали, законченный фильм, он сказал «Очень интересная картина, ребята. Смотреть невозможно от скуки и тоски. Счастливой вам работы». Хотя, конечно, это очень вольный пересказ его слов. Борис всегда все говорит крайне тактично, но смысл понятен. Спасибо ему. Действительно, чтобы начать нормальный монтаж, нужно избавиться от иллюзий. Моя жена очень любит ездить на съемке. Тем более, как-то так случилось, что я по большей части снимал за пределами Москвы в экспедициях. И ей нравится туда приезжать. Но старается не бывать на съемочной площадке, потому что это ей мешает воспринимать материал. Если видит, как всё делалось, сколько ушло труда, какие забавные случаи произошли вокруг, она начинает любить процесс съёмок этого кадра, а не оценивать сам кадр. Это всё точно есть у режиссёра. Плюс много придумано в голове. Мысленно он уже смонтировал картину. Нужно на монтаже отрешиться от всего и более или менее трезвыми глазами посмотреть на материал. Не на то, что снимал, а на то, что получилось. Постараться к этому отнестись как к чужому материалу, как к чужому фильму. Это невероятно сложно и на 100% не получается. Но нужно перевалить через эту катастрофу, когда то, что казалось законченной вещью, абсолютно никуда не годится. Надо признать, что на самом деле получилась дурная сборка, и идти дальше. Самое мучительное – это финал. Когда приходится для того, чтобы вырезать 3 секунды материала, пересматривать весь фильм. Ведь меняются какие-то соотношения элементов. В самом финале, когда вещь ощущается как достаточно крепкая, идеальной она никогда не становится, и кажется, что еще чуть-чуть и она окончательно сложится, важно посмотреть, как небольшие изменения отражаются на целом. И как вообще работает это целое. И это такой нервный процесс. В самом конце, когда показываю картину, очень внимательно слушаю, что мне говорят но не могу сказать, что следую всегда. Надо слушать, но ни в коем случае нельзя относиться к этому как к истине в последней инстанции. Есть люди, которые точно видят какие-то важные вещи и могут подсказать. Я, кстати, в этом смысле не очень хорош. Легко отношусь к частностям. Мне важно, есть ли тут целое впечатление. И часто, если у меня его нет, я не могу точно сказать, почему нет или что мешает. Есть люди, которые могут это определить. Они смотрят как бы в удвоенном режиме. С одной стороны, есть эмоциональное впечатление, а с другой анализатор работает. С женой Наташей в монтаже мы как одно существо. Она собирает материал во время съемок, и когда я приезжаю, есть, если не сборка, то какая-то сложенная вещь. Дальше мы начинаем работать. Мне хочется приходить каждый день, но я просто могу помешать. Наташа в материал закапывается без меня. Что это значит? Я прихожу на монтаж. Это специфическая история. Вместе что-то смотрим и понимаем, здесь надо поменять. Дальше я сижу час на диване, а она что-то монтирует. При этом даже голос из-за плеча может мешать. Надо дать Наташе дойти до какого-то промежуточного результата, а потом говорить. Когда бывает, что она еще что-то клеит, а мне кажется, что это уже не туда, и я начинаю говорить, это ее сбивает. Это тоже непростая история. Работаю на монтаже очень плотно, но стараюсь себя сдерживать, чтобы не мешать. Ругаемся, конечно, не все так идеально. Процесс процентов на 30 состоит из этой ругани. Наташа меня выгоняет из монтажной, потому что ее выгонять бесполезно. Я ничего не умею и этого лишен. Когда была пленка и пресс, это было опасно для жизни, сейчас проще. Это не тихий кабинетный процесс, а довольно бурное, нездоровое предприятие. Формально последнее слово остается за мной. Но поскольку она еще и жена, то может зайти несколько дальше, чем если бы был приглашенный профессионал. Я этого делать не буду или «нет, сначала посмотри вот так». Так или иначе, монтаж – процесс соглашения. Это работа, и все прекрасно понимают, что мы и ругаемся, и миримся, и бегаем по потолку счастья, когда все хорошо складывается. Здесь никаких сложностей нет. Арду мы долго монтировали. Полгода где-то. Большая, длинная картина. И плюс ещё приходит графика. Её вставляешь, с ней самой долго работаешь, это тоже входит в монтажный период. И она тоже меняет что-то, когда появляется. В Миннесоте мы с последними десятью минутами долго сидели, потому что по-разному складывали финал. Так-сяк, этак, мешали, отдельно ставили сцены, ещё что-то. Монтажные варианты не считаю, и не могу сказать, сколько их было. Режиссер — это человек, который всем завидует. Он ничего не умеет и завидует всем, кто умеет. Когда идет репетиция и что-то хорошее получается, завидует артистам. В подготовительный период, если все складывается со сценарием, смертельно завидует сценаристу. Иногда, когда снят кадр, а он в изображении больше, чем видишь глазом и чем сам снимал, в этот момент, естественно, сходишь с ума от зависти, одновременно от любви и ненависти к оператору. Ко всем понемногу. Режиссер ставит задачи и принимает решения. Сравнение режиссера с дирижером, наверное, достаточно точное, но слишком красивое, пожалуй. Я бы его из филармонии куда-нибудь на землю опустил. Может быть, точнее сказать, что режиссер – прораб. В режиссерской профессии важна внятность. Насколько непростыми и абстрактными ни были бы те материи, по которым снимаешь, это все равно нужно перевести в «пожалуйста, пройдите отсюда туда и возьмите чашку левой рукой». Внятность помогает соединить высокие материи с тем, как их передать через простое действие. Еще в режиссерской профессии важна эмоциональность, чтобы почувствовать заряд истории, перевести его в сцену, заразить людей, с которыми работаешь, теми чувствами, которые испытал при прочтении. Чувство юмора очень помогает. Вряд ли оно обязательно для режиссера, но в принципе вещь полезная. Потому что бывает очень важно сбивать пафос, в первую очередь самого себя. Да и с коллег тоже иногда нужно. Могу представить ситуацию, когда не будет юмора и смеха, а результат будет интересен. Более того, знаю много ситуаций, когда юмор и смех были на площадке, а потом всё не так хорошо получилось в материале. Поэтому чувство юмора — это больше какая-то личная история. Я люблю юмор и пытаюсь именно его использовать в фильмах. Мне и в работе это помогает.